Зай Мазай Инженер службы технической поддержки Сергей Зайцев по кличке Зай задумчиво смолил папиросу, прихлебывал из баночки темное пиво и пристально смотрел в темные ряды амбразур нерабочего коммутатора. Из 24 портов 13 оказалось мертвыми и возвращение полудохлого железа в строй представлялось как минимум сомнительным даже в учебных целях. За окном наливался ночной синевой поздний вечер и, строго говоря, следовало немедленно бросить все и отправляться домой к нетерпеливо ожидающим друзьям — холодильнику, дивану и телевизору. Глубоко затянувшись, зай рассеянно сунул жало отвертки в крайний порт, словно надеясь повернуть там невидимый выключатель, который оживит сложный прибор. Неожиданно из соседнего порта выделил клуб пыли и повис маленьким грибком — словно облако от микроскопического ядерного взрыва. Зай звонко чихнул и помахал рукой, чтобы отогнать его от лица. Облачко, однако, не рассеялось, как должно было, а несколько уплотнилось и вдруг начало формироваться в неприятную мясистую харю, отдаленно напоминающую вечно недовольного коммерческого директора компании, от которого службе техподдержки часто доставались штрафы и почти никогда премии. «Припадаю к твоим стопам, владыка!» Низким скрипучим голосом сказала Харя, хлопая черными маслянистыми глазами. «Готов ответить на любой вопрос или исполнить желание». Зай флегматично пожевал губами и с подозрением уставился на папиросу. Куревом его угостил вечно бодрый студент Василий, проходящий практику в соседнем отделе и, кажется, теперь становилась понятной причиной нескончаемого студенческого оптимизма. С интересом, потыков отверткой в глаз облачно-пылевой хари Зай отодвинул коммутатор в сторону и взялся за маленький клиентский маршрутизатор. Харри тыканье в глаз перенесла стоически и даже не моргнула. «Желание!» – сказала Харри, продолжая буравить Зая неприятным взглядом черных, как совесть коммерческого директора глаз. «Сгинь!» — беззлобно сказал Зай. «Не видишь? Рутеры подчиняю. Хочешь помочь? Присоединяйся, чини «Не понимаю, о чем ты, ладыка!» — проскрипела Харя. «Я ничего не хочу. Я исполняю». но ну, и отвали!» — флегматично ответствовал Зай. «В этой конторе и так много таких, кто исполняет с утра до вечера. А толку никакого. Могу построить дворец», — тоном дешевого зазывала предложила Харя. «Или осушить море». — Ну, то есть ты типа джин сказал зай, ощущая приступ расслабленности и готовности принимать весь мир таким, каков он есть. — Только тут не стыковочка. Откуда ты в коммутаторе взялся? Твое место в лампе. Это всем известно. — Да я и сам не знаю, — сказал джинн. Много веков сидел в лампе, а лампа лежала на дне морском. Потом сверху начал пыть огромный-преогромный корабль, и вдруг я понял, что уже плыву на этом корабле. Вот в этой шкатулке с дырками. И пока ты не загадаешь желание... — Ладно, лети себе с миром, — сказал Зай, умиротворенным голосом прихлебывая прохладное пиво. — Я тебя отпускаю. — Не могу, — понура сказала Харя. — Пока желание не исполню, буду вечно следовать за тобой, о владыка. Ну хорошо, Зай ненадолго задумался и, понимая, что от настырного глюка простыми увещеваниями не отделаться, сказал... «Очень хочу узнать, куда деваются пакеты, которые не пропускает маршрутизатор?» «Ожидай, повелитель!» — кротко сказала Харя, и с тихим хлопком исчезла, оставив странный запах восточных благовоний. «Вот так!» — назидательно поднял отверг жалом кверху Зай. «Ни одному восточному джину не устоять против смекалки русского связиста!» «Больше подозрительная папироска о себе никак не напоминала», и Зай, открыв еще одну баночку темного, вскоре забыл о странном глюке. Вечером он, как обычно, пришел домой, взял пару пива в стекле, посмотрел футбол и абсолютно счастливый лег спать. Утро началось странно. Еще толком не проснувшись, Зай услышал звонкую капель, словно вне очереди наступила весна или прорвала трубу у соседей. Несколько минут он лежал с закрытыми глазами, подспудно надеясь, что все это ему лишь снится, и не надо сейчас подниматься и стучать дверь к соседям, а потом бродить по квартире с ведром и тряпкой. Но звук не прекращался, и Зай с тяжелым вздохом открыл глаза. Прямо над его головой на потолке висела огромной капля размером с тарелку, готовясь оторваться от потолка. Зай резко повернулся и скатился с кровати на пол. Почти в тот же момент капля определилась с дальнейшим существованием, резко набухла и полетела вниз переливающимся искристым мячиком. Но, вопреки ожиданиям, не впилась в мягкую подушку, а с легким хрустальным звоном брызнула во все стороны сверкающими осколками капель меньшего размера. Одна из них попала Заю прямо в лоб и разбилась на сотни мельчайших частиц. Но сам Зай при этом ничего не почувствовал. «Да я все еще сплю!» догадался он, ощупав руками абсолютно сухую подушку. Тем временем над головой уже набухала новая капля, и теперь, поднявшись в полный рост и задрав голову, зай смог рассмотреть ее получше. Жидкость лишь отчасти походила на воду. В большей степени она ассоциировалась с чем-то более легким, почти воздушным, живым, подвижным и наполненным внутренней энергией. Приглядевшись, Зай заметил, что внутри набухающей капли интенсивно движутся какие-то длинные черные змейки, маленькие, хорошо узнаваемые машинки, а также фигурки людей. «Что за чертовщина?» – удивился Зай и пошел за табуретом. К тому времени, когда он вернулся, вооруженный не только примитивным аналогом лестницы, но и увеличительным стеклом, небольшая лужа странной субстанции накопилась уже прямо на полу рядом с кроватью. Поэтому Зай включил настольную лампу и принялся изучать жидкость, используя всю мощь четырехкратной линзы. Результат его удивил и окончательно убедил в том, что он продолжает спать. Черные змейки казались предложениями, написанными обычной кириллицей, а все увиденное в совокупности больше всего напоминало содержимое какого-то сайта, поменявшего агрегатное состояние с виртуального на жидкое. Но, Василий, погоди растерянно сказал Зай, усаживаясь на табурет. В том, что странный сон, навеян той самой явно непростой папиросой, он уже ни капли не сомневался и, главное, не знал, что ему теперь делать. Минут двадцать он глубоко дышал, поднимая гантели и щипал себя за руку, надеясь проснуться, но все вокруг было настолько реалистичным, помимо странной жижи на потолке, что организм лишь с недоумением булькал кишечником и легким посасыванием под ложечкой, неверенно намекал на завтрак. Резко и пронзительно, словно наяву, зазвонил будильник. Зай успокоил верного проклятого друга, нажатием на кнопку и задумался. С одной стороны, проснуться никак не удавалось, с другой, есть хотелось все сильнее. Возможно, что позавтракав в этом странном сне, он сумеет и проснуться. Достигнув в планах на ближайшие минуты абсолютного консенсума с организмом, Зай прошлёпал босыми ногами по комнате и остановился перед выходом в короткий коридорчик, ведущий на кухню. Здесь блескучая жидкость с буквами и картинками полностью покрывала пол одной гигантской лужей, наступать в которую было немного боязно. Зай осторожно выглянул в дверной проём. Недалеко от входной двери в углу висел старый-престарый хаб, просившийся на помойку еще чуть ли не в прошлом веке. Зай много раз подумал сменить хоть и брендовую, но древнюю железку на современный скоростной коммутатор, но всякий раз не решался. Хаб обслуживал нетребовательную по скорости ветку домашней сети, но выглядел при этом по-музейному солидно, собираясь однажды превратиться в по-настоящему винтажную вещицу. Сейчас из портов Хаба лились настоящие струи странной жидкости – Причем теперь в сплошном зеркале огромной лужи Зай видел не только движущиеся картинки, но и элементы управления каких-то программ, знакомый дизайн наиболее популярных сайтов и даже кадры кинофильмов. «Или я сошел с ума», — подумал Зай, «или я вижу». Что именно он видит, а оконкретить сразу оказалось непросто. Поэтому Зай просто шагнул в лужу и, разбрызгивая абзацы ссылки и баннеры, двинулся в сторону кухни. Под ногами он ощущал только обычную прохладу – ламината, но, видимо, искрящаяся жидкость вела себя, как настоящая вода, расходясь при каждом шаге небольшими волнами и брызгая смайликами на обои. Сооружая себе бутерброд, Зай растерянно смотрел на стекающие по стенам логотипы телевизионных каналов. Лица известных телеведущих, пейзажи, рекламу. И вдруг вспомнил, как Вован, сосед сверху, жаловался на днях, что не смог заставить работать услугу IP-телевидения, и что со злости скусил кусачками коннектор, а обратно теперь прицепить его не может. Зай обещал помочь, но почти сразу забыл об этом. Происходящее начало вдруг обретать понятные черты и наполняться определенной логикой. Решив все сразу проверить, пока не проснулся, Зай на всякий случай все-таки оделся и вышел в подъезд. Сверху Вниз по лестничным пролетам текли потоки все той же самой игривой жидкости. Присмотревшись, Зай обнаружил, что на одной из ступенек началась война между танками. Периодически среди гусениц и стволов мелькали свирепые хари орков и синие колпаки магов. По остовам подбитой техники вышагивали уродливые роботы. И все это пениси и булькая веселыми водопадиками стремилось вниз на первый этаж и, видимо, дальше, в подвал. Вверх по лестнице неторопливо двигалась соседка с последнего этажа. Судя по отсутствующему взгляду, ничего необычного вокруг себя она не замечала. Зая ощутил первый укол беспокойства. А сон ли это? Он вышел на улицу и становился пораженной открывшейся картиной. Прямо перед домом по асфальтовой дорожке тек широкий живой ручей. Его не видели редкие прохожие. Прямо по его дну невозмутимо бродили сизые голуби, Проехавшая машина пустила по нему длинные расходящиеся волны, но водитель этого так и не заметил. Зай опустился на корточки и сунул руку в неглубокий, бурлящий и переливающийся поток. По ощущениям ничего, а перед глазами сплошное движение, мелькание, чьи-то взгляды, бегущие танцующие люди в движущихся квадратиках, полное ощущение кипучей жизни. Такое же порождение отравленного мозга, как и джинн из коммутатора. Это ж откуда ее столько набегает?» – задаченно пробурчал Зай, вглядываясь вверх по течению ручья. Разгадка обнаружилась быстро. Полусотни метров от подъезда Зай увидел сдвинутой крышку колодца ГТС. Сам колодец оказался заполненный скристой жидкостью до краев, а ее избыток утекал вдоль по улице в неизвестном направлении. Правда, стоило внимательнее смотреться по сторонам, и Зай начал замечать, что та же самая субстанция стекает с крыш домов и сочится из-под земли, где недавно укладывали какой-то кабель, вытекает из карманов и сумок прохожих и капает крупными каплями с натянутых между домами проводов, летит мельчайшими брызгами со стороны высокой решетчатой вышки и не развергается редким дождиком прямо с чистого прозрачно-голубого неба. В этом городе хоть кто-то может сделать толковый монтаж, Возмутился Зай, оглядываясь по сторонам. «А схожу-ка я на работу, раз такая возможность подвернулась. Сразу все огрехи видно будет». Идти по улицам, изрезанным ручьями и потерянного трафика, было интересно и страшновато одновременно. Заю все время казалось, что он вот-вот вымочит ноги в здоровенной луже с фотографиями Коте или наступит в что-нибудь липкое и приставучее, оставшееся мерзким болотцем после схватки политически непримиримых интернет-воинов. Почти все дома, мимо которых он проходил, были покрыты подтеками с девицами разной степени обнаженности и мутными малоразмерными кадрами из самых свежих фильмов. Недалеко от перекрестка на взгорке мирно спала собака, а вокруг нее кружил водоворот форумной схватки не на жизнь, а на разум. Время от времени собака предкрывала один глаз, но, не заметив вокруг ничего особенного, снова погружалась в дрему. Возле одного из домов Зай замедлил шаг и придирчиво смотрел окна каждой квартиры и срез крыши. К его удовлетворению здесь утечек почти не было заметно. «Вот кто в этом городе умеет правильно подключать», с гордостью за себя, сказал Зай. Работа встретила его настоящие ниагары, потерянного трафика, извергающегося изо всех окон, стремительным потоком рвущегося из дверей. На несколько секунд забывшись, Зай запаниковал и рванул внутрь родной конторы, спасать от катаклизма. И только обнаружив удивленного охранника, на всякий случай заблокировавшего вертушку от сотрудника, рвущегося на рабочее место в 7 утра, опомнился. Он все-таки спал, здание затапливало столь эфемерной субстанция, что ее не чувствовали даже самые чуткие системы сигнализации. Да и вообще, судя по всему, это была нормальная повседневная ситуация, реагировать на которую было не обязательно. Тем не менее, поднявшись на свой этаж, Зай первым делом прошел серверную и смотрел стойки с коммутаторами. Результаты оказались неутешительными. Оборудование плавало в трафике, как рыба в аквариуме. Он уже собирался отправиться в свой кабинет. Как вдруг странное мельтешение внутри одного из маршрутизаторов привлекло его внимание. Это было единственное устройство, которое он видел почему-то насквозь. И там, в сверкающей глубине, среди стремительного потока данных, он вдруг заметил отдельный поток абсолютно черных шариков, который уходил в сторону от общей суматохи, заворачивал в тупик и там полностью исчезал. Зай присмотрелся. Шарики просто лопались, приближаясь к стенке, утыканной маленькими иголочками. Просмеявшись, Зай повернулся к устройству спиной и сказал вслух, «Сильно сомневаясь, что дело обстоит именно таким образом, — Но аналогия мне понятна, и твое задание можно считать выполненным. А теперь разбуди меня, и после этого свободен». Прождав несколько минут, разочарованный Зай убедился, что Джин его не слышит, и отправился в свой кабинет. Возвание к портам того самого коммутатора также результатов не принесли, как и засовывание в каждой из них жалоотверки. Пришедшие на работу сотрудники обнаружили Зая в полнейшем расстройстве чувств, грустящим над разобранным коммутатором. На все вопросы он отвечал невразумительно, а при попытках растормошить его неожиданно оживлялся и начинал язвительно рассказывать, кто и где накосячил в работе и какими потерями сигнала это в итоге обернулось. Через пару часов начальство отправило Зая домой и велело как следует выспаться и отдохнуть. Он еще немного побродил по зданию, надеясь встретить студента Василия, чтобы стукнуть его больно по лицу, но потом махнул на это дело рукой и отправился на улицу. Прежнее возбужденное состояние прошло, и теперь постоянное движение искрясящей жидкости повсюду раздражало и угнетало. Каждый ручеек говорил о плохом соединении, каждая капель жаловалась на окислившийся контакт или иррациально дешевое оборудование. А все эти почти ливневые потоки, текущие по улицам родного города, означали ровно одно – качество связи почти везде оставляло желать лучшего. Всем, как оказалось, на это было плевать. А значит, большинство связистов в среднем работало на «отвяжись». Зай медленно брел в сторону дома, равнодушно попирая ногами красоток в купальниках, политиков в дорогих костюмах, роскошные тачки, экзотические пейзажи и бесконечные пляжи черных букв – намываемая потоками потерянных байтов. В подъезде все так же шла война между танками, магами и боевыми роботами. В темном углу что-то томно шептала полуобнаженная красотка, а когда Зай безразлично скользнул по ней взглядом, неприятно зашипело вслед. «Наверное, эротические, вид виде подумал Зай. Дома он, не раздеваясь, дошел до дивана и рухнул лицом вниз, не желая больше ничего не ни видеть, ни слышать. Да так и заснул. Следующее утро не принесло особых изменений. Сверху по-прежнему капал трафик от соседа вана. За окном струились уже хорошо знакомые, но вызывающие теперь лишь абсолютное неприятие, искристые ручьи. Ходило радужными кругами лужа в коридоре под хабом. Но в отличие от вчерашнего дня, Зай теперь точно знал, что ему делать. Раз джин, зараза такая, исполнив желание на свой манер, исчез без следа, следовало приспосабливаться к новой жизни. Эффект теперь коммерческие отвертится от ежемесячных премий. Легко поднявшись с дивана, Зай умылся, почистил зубы и отправился завтракать. Через 20 минут он уже звонил в дверь в авана. Ваван был хмур и явно желал продолжить общение с подушкой, но под решительным взглядом Зая мгновенно проснулся и беспокоился: Ты чего? — Что случилось? — спросил он испуганно, глядя на обжимные клещи в руках соседа. Чего, — Чего-чего? Топишь ты меня? — жестко сказал Зай, катая между пальцами два новеньких коннектора. — И не тормози. Мне еще для себя коммутатор купить надо. И на крышу забраться, посмотреть кое-что. Три часа спустя вокруг дома Зая образовался сухой островок. Ничто не текло из подъезда и не капало с крыши. А колодец ГТС перестал истекать трафиком, как только Зай позвонил кому следует и пообещал отправить снимки ужасного монтажа куда следует. Оказалось, что даже в гигантской компании совестью отдельных начальников все еще не трофировалось, и перспектива опозориться показалась достаточно неприятной. Уже через полчаса над колодцем колдовали коллеги из компании «Гиганта». Следующий шаг требовал от Зая всей концентрации сил и массу времени – Но ожидаемый результат должен был вернуть его обратно в нормальную жизнь. Вскоре принтер принялся послушно выплевывать одинаковые листы формата А4, гласившие. «Связист, помни, мы в ответе за тех, кого подключили. Я взял этот узел связи под личный контроль. Монтаж на нем был произведен просто отвратительно. Скоро я приду и проверю, как ты его восстановил. И если сделано будет плохо, я снова здесь все посрезаю». П.С. И без шуточек, а то твое начальство получит снимок того, как оно все было тут сделано, с неприятными для тебя комментариями. Надеюсь, что с уважением. Дед Мазай.